Глава вторая. Улица пропавших детей. Днем первокурсница из колледжа, вечером убийца, которую называют пиковой деткой. Кто она такая? Пришла на занятия в тех же кроссовках и леггинсах, в которых была вчера. Ей бы поучиться скрытности, но хотя бы сняла свою толстовку с капюшоном. И теперь шла по коридору в застиранной футболке. Кажется, в ней она была позавчера в столовой. Непонятно, что стало с этой девушкой. Элина была такая стильная, всегда на каблуках, любила наряжаться и привлекать внимание, а сейчас будто и голову не моет. Хорошо, что теперь она ходила одна, а не в окружении подруг, и я смог с ней заговорить, пусть и чувствовал себя ужасно глупо. «Привет, Элина, меня зовут Тимур. Мы вчера с тобой виделись. Мы вообще много раз с тобой виделись. Все-таки в одном колледже учимся. Забудь и не подходи ко мне!» Резко ответила девушка, даже не глянув на меня. Я был шокирован такой реакцией. «Но ты же вчера меня спасла! Начинай об этом жалеть!» — цинично сказала Элина и ускорила шаг. Я продолжал бежать за ней по коридору. «Подожди ты! Я просто хотел...» Девушка остановилась, глянула на меня из-под лобья и сказала холодным тоном. «Я попросила, отвали! Будешь об этом трепаться, тебе никто не поверит. А если добавишь мне проблем, я отвечу тем же. Не нарывайся!» Мне стало не по себе... — Да что с тобой? Я вообще-то хотел сказать спасибо. — Да пожалуйста, пока! Илина побежала к дверям аудитории. Я заметил, что из ее рюкзака торчит рука в толстовке. Она бы еще нож в боковой карман положила. Хотелось думать, что я не делаю ничего плохого. Следить за человеком — дурное занятие. Но Илина была не той девушкой, которая просто любит одинокие прогулки по вечерам. Я понимал, что Суюнос не в свое дело, но не мог избавиться от пожирающего любопытства и желал выяснить, она хорошая или злодейка. Когда закончились все пары, я наблюдал за ней издалека, от самого колледжа. И Лина надела свою толстовку, спрятавшись между забором и кустами. Наверное, в том же месте был ее тайник, где она прятала нож. Потом девушка зашла в супермаркет, но не стала ничего покупать, а только убрала рюкзак в камеру хранения и вышла на улицу вместе с ключом. Я старался быть незаметным. Шел за ней вдоль дороги, мимо торгового центра «Ярмарка» и по мосту. Илина уходила из центральной части города к старому микрорайону. Там извилистые и плохо освещенные улицы, а дома расставлены так беспорядочно, что можно потеряться между тесных дворов. Атмосфера в том месте не самая приятная. Я бы испугался за юную девушку, которая направлялась туда одна, если бы не увидел прошлым вечером, на что она способна. «Так себе райончик». Старые машины, припаркованные прямо на тротуарах, урны, переполненные мусором, ржавые оградки, ободранные доски для объявлений. Последнее привлекло мое внимание. Слишком много детских портретов. Я остановился, чтобы посмотреть. В старом микрорайоне пропали несколько детей. Две девочки и три мальчика, возрастом от семи до десяти лет. Все исчезли в разные дни, но в течение двух последних недель. «Жутко». «Почему на этих улицах так часто исчезают дети?» Подумал я и вдруг вспомнил, зачем сюда пришел. Пока я рассматривал объявление, Илина пропала из виду. И пойти она могла куда угодно. Я побежал в ту сторону, где видел ее в последний раз. Вышел на проспект, где по обеим сторонам еще сохранились первые кирпичные дома нашего города. Илина была там. Она стояла на углу закрытой швейной мастерской. Я испугался, что попадусь на глаза девушки, но ее интересовало что-то другое. Элина, приподняв капюшон, глядела на другую сторону улицы. Я тоже туда посмотрел. Что же там такого интересного? Пустые скамейки, наполовину спиленные тополя, узкий темный проход между двумя домами, женщина с коляской, бабушка с сумкой, молодая парочка. На что она смотрит? Точно! Узкий проход между стенами двух старых зданий. Странно, что я сразу не заметил такую чудную даму, что стояла там. Взгляд проскакивал мимо, словно меня сбивало с толку некое наваждение. Было трудно сфокусироваться на этой странной женщине. Я напряг глаза, чтобы ее рассмотреть. Она была одета в длинное темно-фиолетовое платье с пышной юбкой, с золотистыми пуговицами и белым кружевным воротником. Лицо с такого расстояния не рассмотреть. Оно казалось широким и белым, как лист бумаги а волосы, наоборот, черные-черные, собранные в высокую прическу. Люди проходили по улице, не замечая ее. Только один маленький мальчик остановился и посмотрел на даму. Был уже вечер, а этот мальчишка все еще таскался со школьным ранцем. Похоже, его не сильно ждали дома. Странная дама тоже обратила на него свое внимание, и вдруг в ее руках появилось что-то большое и яркое, какая-то сладость в блестящей упаковке. Мальчик потянулся к ней, но женщина спрятала угощение за спину и мановением пальцев увлекла ребенка за собой. Мальчик, как под гипнозом, побрел в темноту. Я забеспокоился. У меня в голове сложился пазл. Объявление о пропавших детях, странная дама на улице, которую видят только дети. Куда она повела этого мальчика? Элина уже не стояла на месте, а не через дорогу, направляясь к темному проходу. Я, не мешкая, побежал за ней. Пролетел между домами, задевая плечами стены. Теперь я оказался в глухом широком закоулке, среди стен без окон. А единственный проход был закрыт красочным фургончиком, который сверкал, как детская карусель. Голубой фургон украшали мигающие гирлянды и яркие картинки со всякой вкуснятиной. Мороженое, пицца, конфеты и бургеры. В воздухе витали ароматы воздушной кукурузы и сладкой ваты. В детстве мне твердили, что это пищевой мусор. А я обожал эти лакомства». Играла тихая мелодия, которая казалась знакомой. Я вдруг нечаянно почувствовал радость. Какое-то давно забытое детское чувство на секунду мелькнуло в душе. А потом снова тревога. Я увидел, как женщина подвела ребенка к двери фургончика, пропустила его вперед и тоже собиралась зайти внутрь. Но вмешалась Елина. Девушка крикнула. «Эй!» Странная дама обернулась, и теперь я смог разглядеть ее черты. «У нее было две головы!» Два лица, сросшихся в одно, два рта, два носа и три глаза. Средний глаз, один на двоих, прямо по линии срастания. Шея тоже была одна, но куда шире, чем у среднестатистического человека. Я так и выругался от страха. Это услышала Элина. Она повернулась назад, увидела меня и взорвалась гневом. — Вали отсюда, пока жив! Девушка тоже выглядела чертовски странно. Из ее глаз, ноздрей и изо рта струилась вязкая перламутровая жидкость, отливающая ярко-розовым. Крупные капли падали с подбородка и текли по лезвию ножа. Двуликая дама не стала дожидаться, когда мы выясним отношения. Она прикрыла за ребенком дверь, широко расставила руки, разинула два своих рта, и в нас полетели длинные черные иглы. Одна чуть не задела мою руку. Я в ужасе склонил голову и метнулся вправо. Илина отпрыгнула назад, в нее тоже не попала. Ядовитые шипы! крикнула девушка. Прекрасно! Два сросшихся лица сделали злые гримасы и приготовились к новому плевку. Черные шипы полетели во все стороны. Они втыкались в стены, разрушая кирпичи в крошки. Как я пожалел, что добровольно оказался в этом тупике. Один шип прилетел Илине в бок. Толстовка тут же оплавилась. На ткани появилась большая дыра. Вроде ядовитое острие прошло по касательной, тело осталось нетронутым. Но, пытаясь вернуться, девушка оступилась и выронила нож. Он оказался у моей ноги, и я одним ловким движением удачно швырнул его назад. Девушка подобрала свое оружие. Женщина с двумя лицами готовилась к новой атаке. Она раздувала щеки, собираясь плюнуть в нас новой порции ядовитых игл. Илина облизнула ребро ножа, оставив на нем розовую полоску слизи, подбежала к жуткой даме и вонзила ей лезвие в горло, прежде чем она успела раскрыть рты. Одним рывком вверх девушка разрезала сросшиеся головы. Средний глаз лопнул, брызнув кровью. Два лица упали женщине на плечи, и она сползла на асфальт под двери фургона. Как только это произошло, яркие лампочки сразу погасли. И я увидел, что на улице стоит вовсе не голубой фургончик, а ржавый торговый прицеп на сдутых колесах. Ни гирлянд, ни картинок, ни ароматов сладостей. Все это было мороком, который развеялся, как только двулицая ведьма умерла. Элина открыла дверь прицепа, натянула толстовку на нос, как маску, и вошла внутрь. Я держался за грудь, тяжело дышал и смотрел, как тело странной женщины превращается во что-то темное, дрожащее и студенистое. Через пару мгновений Илина вывела из прицепа мальчишку. Он плакал и кашлял от тошноты. Жуткий запах гнили дошел и до меня. Я прикрыл нос. Илина подтолкнула ребенка в плечо. — Все, все, малой, подбери сопли и беги отсюда. Мамка тебя пожалеет. Мальчишка в слезах убежал из закоулка. Остались только я и Илина. Она стерла розовые слезы щек и встряхнула руки. — Ты зачем за мной увязался? — злобно спросила она. — Вообще-то, я тебе помог, — напомнил я, проведя ботинком по асфальту. — Ты думаешь, я сама бы не смогла пройти два шага, наклониться и поднять нож? — огрызалась она. Я пожал плечами и спросил. — Это... А где остальные дети, которые пропали? — Их не вернуть, — ответила девушка и указала на ржавый прицеп. — Лучше не заглядывай туда. Я понял, что мне и правда лучше не видеть это. Девушка с сожалением осмотрела дыру на толстовке. Ткань разошлась, края оплавились. Футболка тоже пришла в негодность. Бок и половина живота оказались открытыми. Я отвел глаза, чтобы не смущать девушку. — Хорошо, что задела только одежду, а тебя не ранило. — Вообще-то яд попал на кожу, но у меня иммунитет, — ответила Элина. — А вот если бы шип воткнулся в тебя, то здесь сейчас бы стояли только твои ноги и слегка дымились. — Сказала же, убегай! Что ты вообще за мной приперся? «Ты каждый вечер этим занимаешься?» — ответил я вопросом на вопрос. Девушка вздохнула, нахмурилась и потерла лоб. «Ладно, ты мне поможешь. Для начала давай сюда свою куртку». Я снял ветровку и бросил ей в руки, чтобы она прикрылась.